Глава 11. Хозяева. Меня непросто застать врасплох. За последний год в Артаре я вообще стал параноиком, но эти трое подобрались к нам абсолютно неожиданно и абсолютно бесшумно. Впрочем, им удалось обдурить не только меня, даже у Дракенбольта агр не сработал, хотя наши незваные гости остановились в метрах в пяти от нас. Шагов их не было слышно, в то время как у нас под ногами снег скрипел и хрустел, как чипсы. Черт возьми, с неба они свалились, что ли. Три высокие статные фигуры, облаченные в меха и дубленную кожу, тускло поблескивающую железными шипами и клепками. Кажутся, еще массивнее и шире в плечах из-за толстых косматых накидок. Головы непокрыты и волосы у всех троих длинные, густые, искрятся паутинкой иния. На лицах узоры, выведенные темно-красным. То ли татуировка, то ли просто боевая раскраска. Тот, что в центре, явно старше остальных, с лицом будто вырубленным из твердого, потемневшего от времени дерева. Старые белесые шрамы только усиливают это сходство, Они как зарубки на древке боевого топора. Пепельно-серая борода, перехваченная под подбородком тугим золотым кольцом, спускается до середины груди. Усов нет, зато бакинбарды пышные торчат, как у рыси. Длинные, слегка вьющиеся волосы, чуть светлее бороды с заметным серебристым оттенком седины обрамляют голову буйной гривой, их пряди заслоняют часть лица, располосованного красной краской сверху вниз. Правая сторона лица почти чистая, левая же будто залита кровью, потеки которые сложились в узор из угловатых рун. Справа от него воин черный будто ворон, безбородый с гладко зачесанными назад и убранными в тугой хвост волосами, массивный горбатый нос, тонкие плотно поджатые губы, искривившиеся в мрачной ухмылке. Верхняя часть лица будто скрыта под красной полумаской, от которой вниз по щеке стекают две тонкие витиеватые строчки. Слева девушка, чуть пониже спутников, но почти такая же мощная, или так кажется, из-за косматой накидки. Одежда у нее посветлее, чем у остальных, серая, с едва заметным рыжеватым отливом. Темно-русые волосы заплетены в две толстые косы, спадающие на грудь. Лицо, пожалуй, даже красивое, несмотря на хищный разлет бровей и багровую боевую раскраску. Оружия ни у одного из непрошенных гостей не видно, но угроза, исходящая от них, так явственна, что холодок пробегает по хребту. Даже Дракенбольд притих, крепко сжав обеими лапами рукоять своего каменного топора. «Кто вы?» – спросил я. Меч держал опущенным. Кажется, угрожать этим троим не лучшая идея. «Хозяев», – отозвался седой. «Выгребайте назад все, что забрали». «Или что?» – задирист отозвался Макс из-за моей спины. «Или умрете не быстро и легко, а медленно и мучительно», – спокойно проговорил Седой. От его голоса, густого и ракочущего, кажется, внутренности начинали вибрировать, как возле колонок на дискотеке. «Покажем, что мы делаем с ворами». «И с предателями», – добавил Черноволосый, метнув злой взгляд в сторону Огра. «Не громко ли сказано? Вас всего трое?» «Макс», – прошипел я сквозь зубы, – «вести переговоры его никто не просил». Впрочем, переговорами тут и не пахнет. «Это вас всего пятеро», – сладко улыбнулась Валькирия. В ушах гулка стукнула, как всегда при переходе в боевой режим, будто прыгаешь с вышки в воду, короткое замирание сердца и резкое с головой погружение. Все трое чужаков бросились к нам. Чернявая девушка по крутым дугам обходили флангов. Пеплогривый же попер прямо на меня, в три прыжка преодолев разделяющее нас расстояние. Я закрутился вокруг своей оси, уходя в сторону и попутно хлестнув с кимитаром параллельно земле. Промазал. Седой молниеносно отшатнулся от клинка и снова бросился ко мне, сгорбившись, пригнувшись к самой земле и не сводя с меня взгляда своих желтых глаз». Было в его движениях что-то странное, будто звериное, и еще он быстрее меня. Оружия при нем по-прежнему не было. Метнувшись ко мне, он просто взмахнул рукой, и я разглядел на его пальцах длинные черные когти. Сами ладони его будто что-то распирало изнутри, прямо на глазах они становились крупнее, когти выдвигались все дальше. Осанка его тоже быстро менялась, он все сильнее горбился, будто собираясь опереться руками в землю. За спиной раздался рык Дракенбольта, протяжный, замедленный моим восприятием. Я рискнул на секунду отвлечься, бросил взгляд в его сторону. Вокруг огра, как охотничьи псы, вокруг подраненного медведя метались два огромных волка, серый и угольно-черный. Отвлекаться от противника было плохой затеей. Воспользовавшись моей заминкой, Седой прыгнул. Я успел пригнуться, и он темной тенью пролетел надо мной. В полете крепко соданул меня когтистой лапой, сбив с ног и разодрав кожаный доспех на груди. Я прокатился по утрамбованному снегу, едва не выронив меч. Заодно понял еще одну вещь, очень неприятную. Он сильнее меня. Снова рев Дракенбольта, незнакомый яростный клич, а полный боли и страха. Оборотни двигались быстро и бесшумно, как тень. Они кружились вокруг огра, и тот едва успевал поворачиваться то к одному, то к другому. Ударил топором в серую волчицу, но та легко увернулась, а черный в это время хватанул великана с другого бока, оставив на бедре глубокие сочащиеся кровью следы от когтей. Дракин снова взревел, Больт молчал, в ужасе выпучив глаза и пытаясь уследить за передвижениями нападавших. Ника, Макс и Кэт отбежали чуть в сторону, впрочем, толку от них сейчас все равно никакого. Седой, развернувшись, снова ринулся на меня, отталкиваясь от земли всеми четырьмя конечностями. Он еще не полностью обратился, лицо было почти человеческим, только чуть вытянутым, с торчащими из уголков рта клыками. Прыгнул, распластался в полете, широко раскинув лапы. Я бросил ему навстречу сразу три щита, один за другим, в три слоя. На лету ты не увернешься, гад. Щиты взорвались почти одновременно, рассыпались светящейся голубой пылью. Замедление от них практически остановило оборотня на пару секунд, и я, воспользовавшись этим, ударил его острием с в грудь. Замедление спало резко, будто мыльный пузырь лопнул, а Седой фактически сам насадился на острие моего меча. Клинок с хрустом вошел в него почти наполовину. Седой рухнул на колено. Я едва удержал рукоять меча, перехватился обеими руками, чтобы выдернуть его и нанести следующий удар. И тут оборотень схватил меня левой рукой за запястье, рванул на себя, проталкивая клинок глубже. Я по инерции дернулся вперед, и он, воспользовавшись сократившимся расстоянием, вцепился мне второй лапой в горло. Я отшатнулся назад, но было поздно. Когти легко пробили доспех, я почувствовал, как они входят в плоть, как кровь горячими потоками заструилась по груди. Один из когтей вонзился аккуратно подключиться и скрипел, скользя по кости. Седой медленно поднимался, с жуткой ухмылкой, глядя мне в глаза и медленно сжимая когтистую лапу у меня на горле. Я пытался разжать его хватку свободной рукой, но это было все равно, что пытаться голыми руками тиски раздвинуть. Лицо его вытягивалось все сильнее, клыки росли и выдвигались из челюстей, как складные ножи. Только глаза оставались прежними, желтые, будто светящиеся изнутри ненавистью. Левый рукой он продолжал проталкивать скеметар дальше, клинок вошел ему в грудь, уже почти порукоять, кажется, не причиняя никакого вреда. Его лицо приближалось к моему еще чуть-чуть, и эти клыки коснутся меня. Я оцепенел, уже ничего не слыша и не видя вокруг, только эти желтые глаза передо мной. Иголка, бьющийся в висках, собственный пульс. Голова оборотня дернулась вправо, как от удара, и я увидел глубоко засевшую в его череп стрелу, черную, блестящую, с какими-то серебристыми рунами под древку. Седой заорал, обдав меня горячей волной зловонного дыхания. Отскочив от меня, он попытался вырвать стрелу, но та сломалась, оставив торчащий в черепе обломок, от которого с шипением поднимался белесый дымок. Обломок, кажется, доставлял оборотню адскую боль, куда более сильную, чем пронзивший его насквозь скимитар. Тот он выдернул и отбросил, как незначительную помеху. Я одной рукой, зажимая разодранную грудь, второй зашарил на поясе, ища целебное зелье. Жизнь стремительно утекала сквозь пальцы. Если не остановить кровотечение, точно сдохну. С трудом вытянул зубами пробку, опрокинул содержимое в рот, пролив едва не половину. Ноги подкосились, и я рухнул на колени, по-прежнему ничего не замечая вокруг себя, все заволокло красным туманом. Был только судорожно бьющийся в жилых пульс, будто отсчитывающий последние секунды. Но зелье и живучесть взяли свое. Кровотечение остановилось, сердцебиение начало выравниваться, я обнаружил себя сидящим на земле. Кто-то тормошил меня за плечи. «Макс!» «Живой?» «Где они?» – спохватился я, шари вокруг в поисках меча. Скеметар валялся в нескольких шагах от меня по самой рукоять, перепачканной в крови. «Сбежали. Я вообще не понял, что произошло. Этот седой заорал, и они все вместе в лес ринулись. Ты сам как? Выглядишь хреново, в крови весь. Чувствую себя не лучше. Если бы не Кэт. Я?» Катарина стояла рядом, и ее колчан со стрелами болтался как раз на уровне моих глаз – Обычные недорогие стрелы, деревянные, с белым оперением, я, с трудом поднявшись на ноги, окинул взглядом перебуровленную площадку вокруг себя. Чтобы отыскать обломок стрелы, пришлось потрудиться, он отлетел далеко, и я бы не заметил его, если бы не блестящие руны на древке. Само древко из дорогого эбенового дерева. Руны нанесены серебром. Оперение из сине-черное, слегка закрученное по спирали. С первого взгляда видно штучный товар, наверняка зачарованно. Я огляделся, лес вокруг был безмолвен и неподвижен, но от этого еще больше пугал. Страх медленно поднимался откуда-то глубоко изнутри, будто отходя после глубокой спячки. Я ведь вовсе не герой, если разобраться. Я выживал до сих пор только потому, что сохранял осторожность и предпочитал иметь дело с противниками слабее себя». Это на фоне своих новых компаньонов я мог чувствовать себя таким гуру и полубогом. У меня уровень силы, ловкости, живучести и даже, наверное, магии больше, чем у них всех вместе взятых. Но сейчас... Я слышал о ликанах Фроствальда. Псевдоразумные мобы, вроде бы даже объединенные в небольшую фракцию, со своими селениями, иерархией. Довольно сильные. Фроствальд вообще регион, не для новичков. Но они не должны быть настолько сильны. Если бы не эта неожиданная помощь, Седой в одиночку расправился бы с нашей группой, а уж втроем они почти размазали нас за полминуты. Даже Огр не помог. Я взглянул на Дракенбольта. Ника колдовала над ним, пытаясь залечить раны от когтей. Дракен обиженно причитал, а Больт тихонько бубнил себе что-то под нос. Наверняка ругательство». Я крепко сжал в ладони обломок стрелы. Седой испугался ее, как черт Ладана, и неудивительно. Я его на меч, как на вертел, насадила ему хоть бы хны, а эта стрела его чуть не прикончила. Но кто стрелял? Лежащее неподалеку тело Фрослинга замерцало и начало потихоньку растворяться в воздухе. Респаун, скоро эта деревня снова наполнится мохнатыми дикарями. «Пора отсюда сваливать», Где был ближайший Менгир? Вроде бы на дороге, на перекрестке. Кастуем возврат. Надо убираться отсюда. Ника! Целительница прервала лечение и обернулась ко мне. А как же Дракенбольд? Мы же не можем его здесь бросить одного. Черт, постоянно забываю, что согром свои заморочки. Идти сможешь, Больд? Спрашиваешь. Да если бы даже эти твари отгрызли мне ноги, я бы на культяпках отсюда улепетывал. Окей, выдвигаемся. Тут еще много чего осталось, начал было Макс, но потом сам махнул рукой. Мы и так почти под завязку забили сумки. Не стоило жадничать. Если леканы вернутся, второй встречи мы можем и не пережить. Да что там? Наверняка не переживем. А я тебя предупреждал, искатель. Не надо было сюда соваться, буркнул мне Больт на бегу. Хреново предупреждал, огрызнулся я. Ты знал про леканов? Нет, но эта штука... От таких лучше держаться подальше. Я и сам знал это. Нам уже попадался тотем с такими черепами в пещерах Арнархолта, где мы с Огром скрывались от Красного Легиона. А незадолго до этого я видел похожий в одном из окраинных южных регионов, в селении Дреков, правда издалека, мне хватило ума не лезть на рожон. Но что это за чертовщина? Нужно быстрее вернуться в лагерь. Если кто и знает о том, что за хрень здесь творится... Так это ксилае.